Глава сорок Тьма и пепел. Подхватив со столика канделябр, я заклинанием зажгла свечи и словно в трансе подошла к балконной двери. Желание выяснить подробности оказалось сильнее шока. Магия медиумов оставляла на стеклах и зеркалах специфические следы, похожие на иней. Некоторые колдуны умели считывать их и расшифровывать, даже если видение предназначалось не им. Этими навыками похвастаться я не могла, но надеялась по-быстрому скопировать узоры. Призрачные отпечатки слишком недолговечны, а времени на то, чтобы позвать аргвара или ведьм, не было. Зато копию можно в любой момент показать специалисту. Если повезет, выясним, что это за странное клеймо на груди Брана и рассмотрим поближе загадочное украшение. «Вайши», — тихонько позвала хранителя, Ты умеешь считывать следы видений?» «Нет». Тут же просигналило колечко. Жаль. Вздохнув, я принялась быстро, но тщательно осматривать каждый сантиметр стекла, подсвечивая его с разных сторон. Разводы, оставшиеся от ведения с нашла быстро. Из-за присутствия Вайши картинка продержалась дольше обычного. Едва на окно у к свечи, я заметила мутное пятно и размытые очертания горы. Теперь я наверняка знала, как должны выглядеть отпечатки хозяина океана. Вот только найти их никак не получалось. Колечко с духом неожиданно потеплело, и на окне появилась надпись. «Если первый дракон решил, что самого видения достаточно, ты ничего не найдешь. «Я это понимаю», — кивнула, удивившись внезапной разговорчивости хранителя. «Но проверить не помешает, вдруг это своеобразный тест на внимательность». Колечко призадумалось и выдало новую надпись. «Проверяй, я пока свяжусь с хозяином ныри. «Спасибо». Прошептала, вновь сосредоточившись на двери. Время шло на минуты, но стекло оставалось чистым, как слеза. Под каким бы углом я ни светила. Но это было не единственной проблемой. С улицы по-прежнему дул штормовой ветер, и это ужасно мешало. Свечи постоянно гасли, а пару раз я едва не подпалила шторы. «Хозяин будет здесь через пять минут, он вне зоны действия порталов», — отчитался Вайши. «С моим везением я на другое и не рассчитывала». Но помощь духа приободрила, а еще натолкнула на одну мысль. Я сделала несколько шагов влево и посмотрела на окно под другим углом. Отпечатки видения пропали. Но стоило мне вернуться на исходную позицию, как они появились снова. Похоже, следы просматривались лишь с той же точки, что и само видение. Отставив канделябр, я вновь выскочила на балкон и прикрыла двери, как в прошлый раз. Из-за усилившегося ветра пришлось немного повозиться. Я буквально клещом вцепилась в ручку, чтобы мой экран снова не сдуло. Но результат того стоил. Едва я правильно выставила двери, на стекле появились затухающие следы видения. Его края уже выцвели, но большую часть удалось скопировать на кристалл. К счастью, я не расставалась с медицинским сканером, позволяющим моментально сделать магические слепки ауры. Для моих нынешних целей он также подходил хотя я не особо представляла, как по копии узора можно расшифровать видение. Впрочем, если подынием на стекле сохранилась последняя увиденная мною картинка, это того стоило. Клейму меня очень заинтересовало. Оно не походило на печать охотника, которую видела в старых книгах. Но я не исключала версию, что у каждой твари был личный узор. И будет намного лучше, если ведьмы увидят все сами, а не вытянут размытый образ из моих воспоминаний. Я сомневалась, что верно запомнила все символы на печати. Узор был незнакомым и слишком сложным. К тому же его частично закрывала рубашка. На всякий случай я сделала еще несколько копий и даже сняла отпечатки на магограф. Убедившись, что ничего не упустила, поклонилась океану и поблагодарила первого дракона за подсказку. Пока я не понимала, это было предсказание, видение из прошлого или... Хозяин показал то, что происходит с Браном именно сейчас. Но одно было ясно наверняка. Балтимер не человек». Впрочем, к драконом, драконам, нагам или демонам его также было сложно отнести. Я никогда раньше не видела таких лап и когтей. «Вайши», — позвала, вернувшись в комнату. «Ты тоже видел подсказку хозяина?» «Да», — просигналило колечко. «Знаешь, кому могут принадлежать такие когтистые лапы?» «Нет». «Плохо. Мы с Аргваром подозревали, что Балтимер — охотник-полукровка». Но на сабле кузнечика руки маркиза были не слишком похожи. «Да», — немного подумав, просигналил дух. «Мне кажется, его вторую ипостась сдерживает какое-то плетение», — продолжил рассуждать. Суарес говорил, что такие чернильные разводы появляются от сковывающих арканов. Колечко снова потеплело, соглашаясь с моими выводами. «Возможно, на Балтимера наложили блокирующую печать, как и на принцессу», — задумчиво протянула. На этот раз дух не ответил. Подойдя к камину, я поворошила угли кочергой и плотнее закуталась в шаль. Во время вылазок на балкон замерзла, но по сравнению с полученной информацией, это было мелочью. Оставалось дождаться Аргвара и поделиться своими выводами и собранными уликами. «Вайши», — вновь обратилась к духу, «Как думаешь, почему хозяин решил помочь?» Принося дар первому дракону, я меньше всего рассчитывала получить видение в подарок. Но, может, дело не только во мне. Ильяна говорила, что охотник, следовавший за нами от Резалье, до сих пор пытается найти брешь в куполе и просочиться внутрь. Грозовые элементали чувствуют его и выкуривают штормом, но... Вдруг бран как-то связан с древней тварью. Вот хозяин и намекнул, с кого нужно начинать, чтобы отогнать монстра от границ сапфирового края. Колечко с Ильезами потеплело, а через миг над камином вспыхнула надпись. Это нужно обдумать. На этой ноте дух исчез, не прощаясь. Без него в комнате стало пусто и неуютно. После череды зловещих видений мне не хотелось оставаться одной, но и навязываться вайши не собиралась. Да я аргвар должен появиться с минуты на минуту. За окном вновь загрохотало. Шторм набирал обороты, и теперь к раскатам грома и отблескам молнии добавился странный звук, одновременно напоминающий женское пение и перезвон хрустальных колокольчиков, Нежный, чарующий, при этом удивительно страстный и чувственный. Я никогда раньше не слышала подобного, и, не удержавшись, вновь выскользнула на балкон. На лицо упали первые капли дождя, а ураганный ветер едва не сорвал с плеч теплую шаль. Я чудом успела поймать ее. И в этот же миг пение стало громче, а ослепительный росчерк молнии раскрасил все валой. Но едва погасли пугающие всполохи, я увидела стоящую над обрывом женщину с белыми, как снег, волосами. Морская ведьма пела, заклиная шторм, и принимая на себя чудовищные удары молний. Я коже чувствовала, как древняя магия закручивается вокруг нее в тугую воронку, напитывая своей первозданной энергией. Еще один черк молнии между лопаток зачесалась. Крылья среагировали на колоссальное количество магии в воздухе. И я, испуганной мышью, юркнула обратно в комнату. Даже двери на балкон закрыла. Только в последний миг почудилось, что из океана раздался ракочущий смех первого дракона. «Нет», — прошептала. «Не может быть. Наверняка эхо гуляло между скал». Крылья вновь зачесались, реагируя на родную магию, и на стекле отразилась золотая вспышка портала. «Аргвар!» Сорвавшись с места, вихрем налетела на любимого. Наталья тут же сомкнули сильные руки и стала плевать на пугающее видение, шторм за окном и странное поведение хозяина океана. Мне до сих пор казалось, что первый дракон наблюдает за мной из глубин, но, похоже, дело было в расшатанных нервах. Я слишком устала, вот и чудится всякое. «Нет», — дух вернулся внезапно, а его ответ заставил вздрогнуть. «Лори», — тут же насторожился Аргвар. «Я ритуал провела» затороторила. Слышала, что нужно подарить одно украшение хозяину. Вот и отдала колечко обручальное, которое давным-давно покупала. В сапфировых глазах любимого вспыхнуло пламя, и я запнулась, подбирая нужные слова. «Это единственное украшение, которое я сама выбирала и покупала за свои деньги, понимаешь?» Аргвар молчал, и с каждой секунды выражение его лица становилось мрачнее. «Я не потому его хранила, что к Брану что-то чувствую», — воскликнула, боясь обидеть его. «Просто оно давно стало для меня талисманом на удачу». «Дело не в этом». Голос дракона прозвучал глухо и напряженно. «Ты загадывала что-нибудь, когда кольцо в воду кидала. «Эм, да». Насторожилась, предчувствуя неладное. «Что именно?» Попросила хозяина принять нас с Мари под свою защиту. Ответила, пытаясь понять, что не так. Колечко также растерянно потеплело. Дух, как и я недоумевал. И что произошло после? Уточнил дракон. Хозяин видения послал, где Бран превращается в чудовище, и у него печать на груди алая, как кровь и похожая на рабское клеймо. Сбивчиво выпалило на одном дыхании. А еще узоры на коже, как у Мари, когда пламя наружу рвется. Погоди. Меня легонько встряхнули за плечи, приводя в чувство. Я половины не понял. Я видение записала. Гордо объявила. Скопировала со стекла его след на медицинский сканер для ауры. У отпечатков, которые оставляют ведение медиумов, такая же магическая природа. «Хорошо», — кивнул Аргвар. «Я покажу его льение, если ты не против». «Конечно, не против», — воскликнула. «Там много важного. Мы с Вайши считаем, что Балтимир как-то связан с тем древним охотником». Вот хозяин и дал подсказку. Это не совсем подсказка, скорее испытание. Аргвар по-прежнему выглядел мрачным и усталым. Но после моих слов его взгляд немного смягчился. Первый дракон принял твой дар, но показал, с чем нужно разобраться, чтобы получить желаемое. «Испытание?» — недоуменно переспросила. Услышанное удивило, хотя и моя версия была недалека от истины. Только я полагала, что хозяин хочет нам помочь отогнать врагов от границ сапфирового края. «Первый дракон никогда не отзывается на просьбы мужчин», — пояснил Аргвар. «Зато частенько помогает морским ведьмам. Правда, плату за это берет немалую». «Но я же не ведьма», — прошептала. «На зов приезжих леди он откликается очень редко», — продолжил дракон. «Но вы с Мари Фейри, как и истинная хозяина. Неудивительно, что он услышал твои молитвы». «А разве у Бога может быть истинная?» Окончательно растерялась. «Когда-то он и его избранница были обычными смертными», — усмехнулся Аргвар. «Но это очень долгая история и к делу не относится. Жаль, я бы с удовольствием послушала». «Почему ты так насторожился, когда узнал про обручальное кольцо?» — уточнила. «Морских ведьм называют избранницами океана или штормовыми невестами», — прошептала Аргвар, вновь заключая меня в объятия. «Я боялся, что дракон трактует твой дар как желание стать заклинательницей молний». «О! Нет, нет — тут же воскликнула и на всякий случай еще раз мысленно помолилась хозяину и уточнила, что не хочу становиться морской ведьмой. «Ой, погоди!» — воскликнула. «Разве Льена не замужем?» «Как тогда она?» «Не переживай, штормовая невеста — это символический статус». Рассмеялся Аргвар. И судя по поведению, первый дракон все понял верно. Фух! Я облегченно выдохнул и уткнулась носом в ключицу нери. Последний час да и весь день в целом выдался таким насыщенным на события, что я едва стояла на ногах от усталости. Давай закажем легкий ужин. Словно почувствовав мое настроение, предложил аргвар. Давай. Охотно согласилась. Отлично. Дракон щелчком пальцев активировал колокольчик для прислуги. Заодно детально все обсудим. Я тоже узнал кое-что интересное. Одна фраза ее усталость сменилась любопытством. Оно захлестнуло с головой, и я была готова все отложить на потом. Отдых, перекус, лишь бы узнать поскорее, какие вести принес Аргвар. Колокольчик для прислуги снова зазвенел, и в центре комнаты вспыхнул портал. Вечного шторма. Едва Аргвар отпустил меня из вихря серебристых искорок, выплыла на Гесса. Смоляные волосы змеи девы были убраны в роскошную косу, украшенную пестрыми бусинками. В острых ушках покачивались массивные серьги, а на тонкой талии, плавно переходящей в длинный изумрудный хвост, был завязан на крахмаленный кружевной передничек. Каким чудом он держался и не соскальзывал вниз по чешуе, я не представляла, но смотрелось очень необычно, особенно в сочетании с лифом из золотых пластин и обнаженным животом. Мое имя Сольен. — представилась девушка. — Что господам угодно. — Принеси нам легкий ужин, — распорядился Аргвар. — Закуски, чай. Он обернулся ко мне, уточняя, будут ли особые пожелания. — И фрукты с шоколадом, — добавила. — Как прикажете. Голос у девушки был удивительно мелодичный и приятный. «Это всё — Это все? Пока Аргвар выдавал дополнительные поручения, я вновь невольно перевела взгляд на окно. Вспоминая поющую ведьму и чудовищную симфонию молний, Лена говорила, что шторм утихнет, когда элементали отгонят охотника от своих границ. Но пока буря только набирала обороты. Еще это жуткое видение с Балтимером. Кто он? Сообщник древнего монстра, его раб? Или они никак не связаны и действуют порознь? Лори. Хриплый голос Аргвара вырвал меня из размышлений. Горничная скрылась в портале, и мы снова остались одни. Вспоминаю видение вздохнула. Брант превращался. Расскажи все с самого начала. Ты видела, что послужило толчком к трансформации Балтимера? И где он находился? Не знаю, когда и с чего все началось, но он точно был не в штабе ответила, припоминая подробности. На нем была домашняя одежда, на полу лежали какие-то свитки, перевернутый кубок с вином и странный артефакт. «Артефакт?» — нахмурился Аргвар. «Я не успела толком рассмотреть», — призналась. Бран быстро накрыл его ладонью и приложил к груди как единственное спасение. Это не мог быть его обручальный браслет. «Нет». Закрыв глаза, я в красках представила печать клеймо. Чернильные разводы и шрамы на груди Балтимера его жуткие когтистые лапища и лежащий на полу загадочный амулет. А затем воссоздала все это в простенькой иллюзии. Она получилась не слишком качественной, но так было нагляднее. Я в деталях описывала все, что нам с Вайши показал хозяин океана, стараясь не упустить ничего важного. Иногда дух вставлял свои комментарии и слегка подправил мой морок, добавив на алую печать несколько пропущенных рун. Аргвар слушал, не перебивая. И, судя по задумчивому взгляду и нахмуренным бровям, он также не знал, что именно происходило с Браном и в кого он превращался. «Печать мне незнакома. Наконец, вы не свердект. Лапы тоже странные. Никогда не видел таких. Хотя с тварями пустоши сражаюсь давно». Присветлое. Кто же вы, сир Балтимер? «Хорошо, что сделала слепким», — продолжил Аргвар. «Отдадим копию хранителю библиотеки Ковина. У него больше шансов найти нужную информацию». «Поддерживаю», — тут же просигналил Вайши. «Чернильные нити действительно похожи на узы блокиратора», — добавил дракон. «Но лучше проконсультироваться с Айролин и Суаресом». «Конечно», — кивнула. «Лори, а хозяин океана не намекнул, когда именно это случилось?» — уточнил Аргвар. «Нет», — покачала головой. Ты упоминала, что рядом лежали какие-то свитки. Напомнил, бегло набирая сообщение на магографе. Не удалось их рассмотреть. Может, на бумаге были печати, сургуч с узнаваемым узором? Нет, я не заметила ни единого опознавательного знака, вздохнула. Хозяин акцентировал внимание именно на брани. Но, может, ведьмы смогут увеличить изображение и рассмотреть детали. Минутку. Едва на мага-граф пришло сообщение, Аргвар жестом попросил тишины. «Так и думал», — воскликнул, прочитав ответ. «Прошлым вечером Балтимер должен был переместиться порталом в штаб огненных магов в Тюрсалье. Но незадолго до отправки попросил отсрочку, чтобы закончить дела». «Отсрочку?» — недоверчиво уточнила. «Он же так рвался туда». «Полагаю, ему стало плохо, едва ты пересекла купол сапфирового края», — продолжил владыка а после того, как бросила в воду обручальное кольцо, маркиза накрыла магическим откатом. Версия Аргвара звучала логично. Колечко было последней ниточкой, пусть и косвенно, но все же связывавшей меня с бывшим женихом. В теории он мог почувствовать, когда она оборвалась. Колечко свои потеплело, соглашаясь с нашими выводами. Алиена сейчас с Марианной», — добавила Аргвар, набирая новое сообщение. Как только освободится и переместится к нам, и займется кристаллом сведением. А принцесса? Я с надеждой посмотрела на дракона. Шансы есть. Лори, давай дождемся заключения ведьм. Перебил меня Аргвар. Сейчас Марина скале вместе с ними. Шутишь? Опешила. Вот так сразу? Это не испытание на горе обреченных, заверил меня дракон. Они здесь, неподалеку. Лена хочет кое-что проверить и найти следы того, кто все это время пил из «Принцессы магии».» Ответ ошарашил. «Я не представляла, как такое возможно. Но если удастся сразу вычислить преступника...» «Имя мы не узнаем», — Аргвар словно прочитал мои мысли. «Но если дело в охотнике, на ауре Мари должны сохраниться специфические следы». «Тогда почему их никто не заметил раньше?» — удивилась. Лена сказала, что найти отпечатки кузнечика могут только штормовые элементали. А мою ауру можно проверить? С надеждой уточнила. Конечно, кивнул Аргвар. Но позже, когда шторм начнет стихать. Сейчас элементалям не стоит к тебе приближаться. А, Мари, не переживай. Ее крылья слишком слабы, чтобы среагировать на их магию, пояснил. Что же касается новостей, хранитель сапфировой библиотеки нашел нужные нам книги о Фейре и управлении хрустальным даром. От слов Аргвара сердце забилось чаще, а надежда встрепенулась с новой силой. Хотелось прямо сейчас рвануть в библиотеку. Их еще не подняли на верхние уровни, добавил Нэри, слегка осадив мой пыл. Тин Лин только закончил прочесывать реестр. В общей сложности он нашел 37 книг на интересующую нас тему. Но некоторые написаны на языке Фейри. Плохо, Панура вздохнула. Наверняка самая ценная информация хранится именно в них. Впрочем, результат превзошел самые смелые ожидания. Информации о таких, как я, было катастрофически мало. Я надеялась максимум на парочку редких томов. Но библиотека Ковина в очередной раз подтвердила статус лучшей в империи а, может, и в мире. Колокольчик для прислуги вновь зазвенел, возвещая о возвращении Сальен. Горничная двигалась грациозно и бесшумно, как тень. Я невольно залюбовалась быстрыми, плавными движениями тонких рук и в который раз поразилась колориту Ерваны. Мы только приехали, а я уже успела увидеть магический шторм и заклинательницу молний. Встретила она Гессу, настоящего драконида-светлячка. И это не говоря про знакомство с хозяином океана. «Господа желают что-нибудь ещё?» еще? уточнила Сальен, закончив сервировку. «Нет, ты свободна, спасибо». Едва девушка скрылась в портале, Аргвар подошел к столу и отодвинул один стул. «Леди Алория, прошу». «Благодарю», — улыбнулась, принимая заботу. Если отбросить мысли о делах, наш поздний ужин вполне мог сойти за свидание. Но чуютное потрескивание камина, раскаты грома за окном. Последние придавали происходящему особый шарм. Гроза больше не пугала. Я прониклась ее сутью и вместе с ведьмами молилась, чтобы элементалям удалось отогнать охотника от своих границ. Теперь я понимала, что для местных чудовищные бури несли не угрозу, а благословение. Ирвана дышала штормом, желаем. Для нее алые молнии были подобны артериям, по которым в город с расколотых небес стекала первозданная магия. Зачарованная гроза пела вместе с ведьмами, звенела, наполняя столицу сапфирового края своей силой. А может, и подпитывала легендарный амулет, хранящийся в пучинах океана. «Аргвар!» — запнулась, задумчиво рассматривая принесенные сальен блюда. От разнообразия закусок разбегались глаза, но сейчас меня интересовало лишь видение Вайши. «Я видела еще кое-что». «Почему сразу не сказала?» — нахмурился дракон. Это я визуализировал исторический факт. Над столом вспыхнула огненная надпись. «Создание купола Ерваны». «Ясно. Видение Алотти». Кивнул Аргвар. «Кажется, я знаю, что именно тебя интересует. Почему императорская семья раньше не воспользовалась кровью Творца?» «Да», — ответила, подлив себе чаю. «Я слышала, что с помощью этого артефакта можно управлять тварями пустоши». Все не так просто», — деловито написал Дух. Много нюансов. А подробнее попросила. Во-первых, кровь всегда выбирала хозяйку сама и врастала в ее ауру, материализуясь лишь в случае необходимости, — пояснил Аргвар. Мужчинам артефакт никогда не подчинялся, поэтому слухи о том, что он хранится в императорской сокровищнице, распустила сама правящая династия, чтобы защитить наследниц. Тогда как первый дракон смог совладать с амулетом? Никак ответил Аргвар. После того, как Лотта бросила рубин в воду, он раскололся, и его сила выплеснулась в океан, напитав своей силой. Затем ведьма принесла хозяину еще один дар и уговорила выставить вокруг сапфирового края глухой щит, чтобы твари не могли проникнуть в Ервану и ее окрестности, не только со стороны океана, но и с суши. «Это тот самый дар, о котором никто ничего не знает?» припомнила разговор на берегу. «Именно. Что же касается второго нюанса. До того, как магия артефакта соединилась с силой океана и первого дракона, она даровала защиту лишь своему хозяину», — продолжил Аргвар. Лотту это не устраивало, и она нашла способ разделить магию амулета. Чем больше слушала об этой удивительной ведьме, тем сильнее восхищалась ею. Она совершила невозможное. Маленькая, хрупкая женщина, переписавшая историю целой империи благодаря гибкому уму и находчивости. Жаль, мои наставники рассказывали об исчезновении сапфирового края довольно сжато и сухо. Я не знала и половины фактов. «Пожалуй, как только разберемся с книгами о Фейре, всерьез займусь историей Ерваны», — усмехнулась. «Отличная мысль», — одобрил Вайши. «Кстати, о книгах». В глазах Аргвара вспыхнули лукавые искорки. «Завтра в Ковен прибудет очень необычный гость». «Знаешь, после всего, что успела здесь увидеть, звучит даже пугающе», — рассмеялась. «Ничего пугающего», — заверил меня Нэри. «Тайши, старейшина местных Дзинко», — обещал помочь с переводом. «Тайши?» — растерянно переспросила, невольно сравнивая имя Лисьего оборотня с именем хранителя. До этого я была так поглощена своими проблемами, что не обратила внимания на весьма специфическую приставку «иши». «Тайши» и «Вайши». Догадались, наконец. Да, я Дзинка. Недовольный скрипучий голос раздался так внезапно, что я едва не выронила чашку. А через миг рядом со столиком материализовался девятихвостый лис. Эхидная мордочка, пушистые ушки и шикарный веер из хвостов. Вайши распушил их павлином. Но сейчас это роскошество ходило ходуном, как у разъярённого кота. «Вы ничего о нас не знаете», — сурово констатировали, сложив передние лапки на груди. В отличие от обычных лисиц, дзинка передвигались как люди на двух ногах, а еще носили одежду и оружие. Даже сейчас на хранителе был традиционный парадный костюм рейфуку, состоящий из кимоно, широкого пояса и просторной накидки. Также я заметила ножны с катаной. Судя по знакам мастера на рукояти, Пушистик носил клинок не для красоты и прекрасно обращался с ним. «О вашем народе известно не намного больше, чем о Фейре, честно призналась, — «но буду рада восполнить пробелы». «Вам в любом случае придется их восполнить», — деловито сообщили, вздернув острый носик, опушенный белоснежным мехом. «Мы, Динка трепетно относимся к традициям. Если вы не выйдете к старейшине тайши лично, он откажется переводить книги». «А если поприветствуете его, как меня?» Лис фыркнул, подчеркивая крайнюю степень возмущения. «А что я сделала не так?» Осторожно уточнила. «Что не так?» Пушистые ушки дрогнули и прижались к макушке, отчего оборотень стал еще забавнее и милее. Безумно хотелось погладить его. В отличие от кицуны, лисьих леди, Дзинка не умели полностью оборачиваться в человеческую форму поэтому воспринимать хранителя как обычного двуликого не получалось. Скорее он напоминал очаровательного фамильяра. «Вы, леди, все сделали не так. Хвосты зверька взметнулись плетью и со свистом рассекли воздух. На уши Динка смотреть нельзя, на хвосты тоже. При встрече нужно поклониться, и поклон должен длиться ровно три секунды». «Вайши!» Аргвару коризненно одернул духа. «Мне жаль, если обидела вас», — сконфуженно добавила. «Это не со зла». «Знаю». Взгляд Лиса смягчился. «У вас чистая душа и светлые намерения. Поэтому мы с вами сейчас и разговариваем. Тем, кто мне не нравится, я не показываюсь». «А почему вы до этого не появлялись?» — не удержалась. «Традиция», — с недовольным видом пояснил Дзинка. Вы должны были самостоятельно понять, кто я, и произнести это вслух. Смысла в этом ритуале я не видела, но, глядя на сосредоточенную лисью мордочку, тихонько порадовалась, что смогла хоть что-то сделать правильно. Теперь я могу учить вас, не нарушая кодекс, продолжил Вайши. И начнем с этикета. Тайши, очень древний Дзинка. К кодексу относится еще серьезнее, чем я. Нарушите хоть одно правило на помощь, можете не рассчитывать. «Понятно. Значит, сон сегодня отменяется?» «Не волнуйтесь», — добавила Ли, словно прочитав мои мысли. «Правил не очень много, но все они важны». «Я готова учиться», — улыбнулась и почтительно поклонилась. «Сочту за честь, если согласитесь стать моим наставником». В алых глазках-бусинках плеснулось одобрение. Похоже, я избрала верную тактику. «Поклон неправильный», — тут же объявила пушистая вредина но и не безнадежен. вы быстро учитесь. Пока дух пояснял и показывал, как именно нужно приветствовать Дзинка, я на миг скосила взгляд на Аргвара. Тот едва сдерживал смех, похоже, братьев Нэри в свое время также не миновали лисьи норовоучения. К счастью, правил действительно оказалось не так уж много. Главное было выучить три вида поклонов и запомнить, когда какой применяется. Ах, да. А еще ни при каких обстоятельствах не смотреть на хвосты и уши. Последнее было самым сложным. Взгляд то и дело соскальзывал на два остреньких треугольничка, возвышающихся над лоснящимся рыжим мехом. Уши дзинка отличались по цвету от остальной шкурки и белоснежным магнитом притягивали внимание. Про хвосты не стоит и упоминать. Они были невероятно пушистыми, а еще постоянно находились в движении. Я чувствовала себя котенком, у которого перед носом водили игрушкой. Леди Алория все запомнили. Закончив инструктаж, поинтересовался Дзинка. «Да, господин Вайшим», — ответила, старательно удерживая взгляд на кончики лисьего носа, а затем поклонилась. «На этот раз мне удалось вписаться ровно в три секунды и заслужить одобрение зверька. «Прекрасно», — кивнул хранитель. «Теперь вы готовы к встрече с господином Тайши». «А как вышло, что старейшина знает язык Фейри?» — поинтересовалась, усаживаясь обратно за стол. «Тайши старейший Дзинка империи», — с гордостью пояснил Вайши. «Его дед застал еще времена светлейшей леди Виоланты». «Легендарный королевы Фейри?» — опешила, пытаясь подсчитать возраст Лиса. Получалось плохо, но даже по самым скромным подсчетам динка давно перевалил за две тысячи лет. «Именно», — кивнул Вайши. «Он многое знает о таких, как вы, но держит это в строжайшем секрете». Я пытался поговорить с ним по приказу хозяина Нэри, но Тайшин наотрез отказался обсуждать эту тему. Леди Лена с трудом уговорила его помочь, так что от того, какое впечатление вы произведете, зависит многое. Ох, кажется, я знаю, чем буду заниматься до рассвета. Репетировать поклоны перед зеркалом с магическим секундомером. «Вы, главное, первые вопросы не задавайте», — предупредила Лиз. Динка этого не любит». Если господин Тайши посчитает вас достойной этих знаний, сам все расскажет». Я скрипнула зубами. Лисий этикет начинал нервировать. Я не понимала, как можно говорить о поклонах и каких-то правилах, когда на кону человеческая жизнь. Эти знания могут спасти нас, Марианны Аиду. «Леди Алория, я вижу, вы недовольны моими словами», — вздохнул хранитель. Но эти правила уходят корнями во времена создания Сальвенгарда. Мы одна из первых раз. Договорить лис не успел. Посреди комнаты вспыхнул алый портал. Из него, шелестя шелками, выплыла лиена. Господин Вайшим. Глава Ковина поклонилась, а я мысленно отметила ее мягкие почтительные интонации. Несмотря на высочайший статус, ведьма уважила вредного зверя. И лишь после этого перешла к новостям. Элементали отогнали тварь от границ сапфирового края. «Хвала, пресветлой. «Тогда почему шторм не заканчивается?» — нахмурился Аргвар. «Укрепляем защиту», — пояснила ведьма. «Что же касается второй Фейри, мои подозрения подтвердились. На ее ауре следы охотника. Кто-то намеренно и весьма умело расшатывал стабилизирующие плетения Суареса и Айролин. Чтобы питаться магией принцесса.